И кому же принадлежит этот бронтозавр? Профессору? Нет, это мой бронтозавр. Уайтдейкер недоверчиво посмотрел на Райфа. Если у вас есть машина, зачем тогда мокнуть под дождём в ожидании автобуса? Она неисправна? Машина на ходу, нерешительно ответил Райф, не желая объяснять, что он не пользовался автомобилем уже более двух месяцев. К тому же мне не приходится мокнуть под дождем, на автобусной остановке есть навес, и даже скамья, правда, там нет кабельного телевидения, но подождем еще годик. И все же протянул Лэй Деккер с сомнением, оглядывая Олдс Мобиль. Последние пятнадцать лет я просидел за рулем письменного стола, но когда-то работал камевой ажором. Целые 25 лет я проезжал по 800 миль в неделю. Когда же я сел к типографии, меня перестало тянуть к баранке. А с тех пор, как умерла моя жена вообще, не осталось причин садиться за руль. Меня вполне устраивает автобус. Прозвучало правдоподобно. Ральфу не хотелось добавлять, что он всё больше не доверяет как быстроте своих реакций, так и остроте зрения. Год назад, когда он возвращался из кино, мальчишка лет 7 выбежал за мячом на проезжую часть, и хотя Ральф ехал со скоростью не более 20 миль в час, на протяжении двух ужасных секунд он был уверен, что собьёт мальчугана. Конечно, этого не случилось, но с тех пор Ральф садился за руль считаное число раз. Рассказывать это Джону не было необходимости. Ну что ж, дело ваше. Лейдекер махнул рукой в сторону Олдс-мобиля. — Вы сможете зайти в участок завтра к часу дня, Ральф? Я буду там около полудня, так что смогу помочь. И угощу вас кофе, если пожелаете. — Отлично, спасибо, что подвезли. — Бустяки. — И еще одно. Ральф, уже открывший дверцу, обернулся к Лейдекеру, удивленно подняв брови. Лейдекер посмотрел на свои руки, поерзал за рулем, кашлянул. И наконец снова взглянул на Ральфа. Я просто хотел сказать, что вы держались молодцом, произнёс он. Для многих парней даже лет на 40 моложе вас такое небольшое приключение закончилось бы на операционном столе или в морге. Мне помогал мой ангел-хранитель, улыбнулся Ральф, вспоминая своё удивление, когда понял, что за предмет находится у него в кармане куртки. вполне возможно и всё же на ночь проверьте заперта ли ваша дверь слышите в ральф с улыбкой кивнул заботливость лейдекера тронула его обязательно а если мне ещё поможет имагговерн всё будет хорошо к тому же подумал он я всегда смогу спуститься вниз и проверить дверь ещё раз когда проснусь это произойдёт через 2 1/2 часа после того как я засну «Все обязательно будет хорошо», — сказал Лейдекер. «Никто из моих сотрудников не обрадовался, узнав, что Дипно снюхался с друзьями жизни, ведь он всегда производил приятное впечатление. Так бы мы и считали, не позвонив и в тот день, когда Дипно решил размяться, использовал свою жену в качестве боксерской груши». Ральф кивнул. С другой стороны мы и раньше сталкивались с такими парнями, в какой-то степени им присущ инстинкт саморазрушения, и этот процесс уже начался в Дипне. Он потерял жену, потерял работу, вам об этом известно? Да, мне сообщила Елена. Теперь он теряет своих более умеренных последователей. Они отходят, как боевые истребители, возвращающиеся на базу, потому что у них кончилось горючее, только не это. Он пойдет дальше, несмотря ни на что. Думаю, ему удастся удержать некоторых из своих сторонников до выступления Сьюзен Дэй, но после него, по-моему, дипно окажется в полном одиночестве. — Вам не приходила в голову мысль, что он планирует что-то на пятницу? Что он может попробовать расправиться со Сьюзен Дэй? — Конечно, — ответил Лейдекер. — Мы обдумываем. такую возможность. Ральф был счастлив, что на этот раз входная дверь оказалась запертой. Он устало поднялся по лестнице, казавшейся сегодня длиннее и мрачнее, чем когда-либо. В комнатах оказалось, было невероятно тихо, несмотря на барабанную дробь дождя по крыше, а в воздухе словно застыл запах. Ральф подвинул стул к кухонному шкафу, вскарабкался на него и взглянул наверх, словно ожидая обнаружить там ещё одного телохранителя. Настоящий болотчик, тот, который он положил туда, проводив Элен и её подружку Гретхен, и в глубине души он действительно ожидал именно этого. Однако на шкафу ничего не оказалось, кроме сломанной зубoчистки, старого предохранителя и толстого слоя пыли. Осторожно спустившись на пол, Ральф увидел грязные следы на сиденье и куском бумажного полотенца протёр его. Затем, поставив стул на место, прошёл в гостиную. Он долго переводил взгляд с дивана на кресло, оттуда на старенький телевизор между двумя окнами, выходящими на Гаррис-авеню, а от телевизора в дальний угол комнаты. Придя домой вчера, раздосадованный на мак Говарна за незапертую дверь, он принял куртку, висевшую на вешалке в том углу, за незваного гостя. Не стоит выкручиваться, он решил, что это Эд Дипна, вздумал посетить его. Но ведь я никогда не вешаю куртку. Это одна из моих привычек, надеюсь, одна из немногих, которая всегда раздражала Кэролайн. И если уж мне не удалось избавиться от неё при жизни Кэролайн, едва ли это произошло после её смерти. Нет, это не я повесил куртку. Ральф пересек гостиную, порылся в карманах серой кожаной куртки и выложил всё найденное на телевизор. Из левого кармана он выудил лишь Кошелёк с мелочью, зато правый, даже без газового баллончика, скорее напоминал бюро находок. Там была лимонная конфета в обёртке, смятая рекламка пиццерии, батарейка, маленькая пустая коробочка, в которой когда-то пребывал яблочный пирожок из Макдоналдса, его абонементная карточка из видеосалона Дейва, карточка без вести пропала недели две назад. Ральф был уверен, что потерял её. Карабок спичек, смятые конфетные обёртки и свёрнутый листок голубой линоной бумаги. Ральф развернул листок и прочитал единственное предложение, написанное дрожащим староческим почерком: "Я тороплю себя ежесекундно, ежечасно, успеть бы всё свершить". что предначертано судьбой. Этой фразы оказалось вполне недостаточно, чтобы убедить разум в том, что давно уже было известно его сердцу. Доренс Марстеллар сидел на крыльце, когда Ральф вернулся из центра с вестернами, но он кое-что сделал, прежде чем усесться и ждать. Он поднялся наверх, снял с кухонного шкафа балончик и положил его в правый карман куртки ральфа он даже оставил свою визитную карточку стихотворную строку на царапанной на листке из его записной книжки с расписанием движения самолётов затем вместо того чтобы положить куртку на обычное место старенадор аккуратно повесил её на вешалку проделав это готовую булочку не испечь заново он вернулся на крыльцо и стал поджидать Ральфа. Вчера вечером Ральф снова выговаривал Макговерну за незапертую дверь и бил, воспринял взбучку также спокойно, как сам Ральф принимал недовольное ворчание Керлин из-за куртки, вечно бросаемой куда попало, но теперь он думал, что напрасно обвинял Била. Старина Дор подобрал ключ или открыл дверь посредством колдовства. В данных обстоятельствах больше "Вот, Крез, юный маг", потому что потому что низким голосом произнёс Ральф, машинально возвращая на место всякую всячину, извлечённую из карманов. Потому что он не только знал, что мне понадобится газовый баллончик, он знал, где найти его, и он знал, куда его положить. Мурашки поползли у Ральфа по спине при этой мысли. Аум Попытался отбросить идею целиком, назвав её безумной, нелогичной, до которой способен додуматься только человек, страдающий бессонницей, но всё это не объясняло появления записки. Раль снова перечитал каракули на разлинованном листке: "Я тороплю себя ежесекундно, ежечасно, успеть бы всё свершить, что предначертано судьбой". Это был не его почерк. так же, как кладбищенские ночи были не его книгой. — Хотя сейчас книга принадлежит мне. Мне дал ее дор, — произнес слух Ральф. И холодок снова пробежал у него по спине. — А какие еще могут быть объяснения? Ведь не сам же этот баллончик залетел в твой карман, как листок. Снова вернулось ощущение, будто некое, неведомое. и невидимая рука подталкивает его к пасти темного туннеля. Словно во сне Ральф прошел в кухню по дороге, машинально сняв серую куртку и бросив ее на спинку дивана. Он остановился в дверях, уставившись на календарь с изображением двух смеющихся детишек, вырезающих отверстия для глаз, носа и рта в тыкве ко Дню Всех Святых. Ральф смотрел на завтрашнее число, обведённое кружком. Отмени встречу с человеком, втыкающим иглы, сказал Доранс. Такова была суть послания, и сегодня человек, втыкающий ножи, более или менее подтвердил её. Чёрт, даже не просто, подтвердил. Полистал телефонный справочник, Ральф набрал номер. Вы звоните в приёмную доктора Джеймса Роя Хонга, проинформировал приятный женский голос в данный момент поговорить с вами нет возможности поэтому оставьте своё сообщение после сигнала мы перезвоним вам при первой же возможности загудел автоответчик голосом удивившим его своим спокойствием ральф произнёс говорит ральф робертс мне назначен приём на 10:00 утра завтра но я не смогу прийти у меня изменились обстоятельства Помолчав, он добавил: "Естественно, я оплачу визит". Ральф прикрыл глаза и опустил трубку на рычаг, затем прислонился лбом к стене. "Что ты делаешь, Ральф? Скажи на милость, о чём ты только думаешь? Тернистый долог путь ведём, любимый. Ты же не можешь серьёзно воспринимать подобные мысли, ведь так так стоит на стенать по пустикам. «О чем же ты думаешь, Ральф?» Он не знал, не имел ни малейшего понятия. Скорее всего, о Роке и о грядущей встрече в Самарии. Единственное он знал наверняка. Волны боли расходятся от раны в левом боку, раны, нанесенные человеком с ножом. Служащий скорой помощи дал ему полдюжины обезболивающих таблеток. И Ральф подумал уж, не стоит ли принять одну, только вот он... слишком устал, чтобы дойти до раковины и набрать стакан воды. А если он так устал, что даже не может преодолеть такое ничтожно малое расстояние, то как же ему удастся проделать весь утомительный путь возвращения в Эдем? Ральф не знал, потому что в настоящий момент его это не волновало. Ему просто хотелось стоять вот так, прижавшись лбом к стене. с закрытыми глазами, чтобы вообще не видеть ничего.